Жизнь челночницы Ларисы была не особенно привлекательна и разнообразна. Она моталась в Польшу за дешевым товаром, а потом перепродавала его на рынке, порой показывая чудеса маркетинга, впаривая за шмотки наивным покупателям. Но вот однажды случилось ужасное. На Ларису неожиданно напали, затащили в чужой автомобиль, ударили по голове и... Очнулась она на кладбище в свежевырытой могиле, присыпанной землей. Ларисе удалось выбраться с погоста, но это, как оказалось, были только цветочки. Ягодки с невероятными приключениями ждали бедную девушку еще впереди.